В его свете все начали друг друга поздравлять, но тут в горах подул ветер, их верхушки обнажились, и мы увидели, что никакого дымового сигнала нет. Стол быть, мюриды мимо засады не проходили. Отчего ж туземцы встретили нас огнем? Без поддержки шамеляне нипочем бы на это не решились. Сейчас мы разгадаем эту загадку.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 другой дал свою шапку оставшись в головном платке повязанном на манер пиратского я немного успокоился однако никто на нас не нападал из за поворота показалась наклонная поляна на которой раскинулось большое домов на сто селение оно встретило нас мертвой тишиной жители ушли увидя собою всю живность полковник присев на корточки Поглядел на свежий конский помет, он щедомился и послал казаков догнать беглецов. Всадники на рысях понеслись дальше по дороге, опять нырнувшей в чащу. Минут через десять донеслась частая пальба. — э Дело тут не шуточное. Ни одному тут не пробиться, — послушав немного, — заключил полковник. Скачить, голубчик, к его превосходительству, как он велит. Ястрим глав понесся обратно через пустой, нехороший лес. Генерал сказал, — Ах, так? Но, коли ему угодно, запомнят о ней Фигнера. Экспедиция на ходу сменила характер, превратившись из демонстративной в карательную. Захваченный аул было велено разнести до последнего камня, посевая вытоптать лошадьми, фруктовые деревья срубить, колодцы испортить. Эту гадкую работу доверили саперам и обознам, а остальная же часть войска быстро двинулась на выручку авангарду Но враг, очевидно, сопротивлялся лишь с тем, чтобы жители первой деревни успели уйти подальше. С подходом наших основных сил стрельба прекратился. Зато перед вторым аулом разразился нешуточный бой. Я опять был впереди и видел, как на поляну разворачивая славой вынесли казачьи сотни.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 Закричал. «Смотрите, смотрите!» Показывали на длинный шест с конским хвостом и цветным вымпелом. То был значок хаджи Мурата. «Так мюриды здесь! Что ж тогда наши засадные проворонили? Почему не подали сигнала?» Заговорили вокруг и вдруг умолкли. Лица разум помрачнели. В атаку пошла пехота и скоро откатился